Часть вторая. Самарканд. Теперь Тимур намеревался перебраться в Самарканд. Конечно, Шахрисабс оставался самым лучшим местом в Мавераннахре, но Тимур стал и миром обширной державы, а Самарканд, расположенный у ворот на север, был центром его владений, раскинувшихся почти на 500 миль. по всем направлениям от города. Перед отъездом из Шахризабза Тимур украсил родной город. Он построил на могиле своего отца небольшую гробницу с золоченым куполом. Снес старый глиняный дворец, где блистала красотой Алджай. На его месте построил более внушительное здание с входом под высокой аркой, окруженное полом, уютными двориками. Здание было воздвигнуто из белого кирпича, и соплеменники прозвали его Аксарай белый дворец. Эмир наведывался сюда для зимнего отдыха, если не находился в это время в походе. Ему всегда доставляло удовольствие видеть залитые солнцем луга в своей долине, а также снежную вершину его величества Соломона. сияющую сквозь дымку. Державные интересы позвали Тимура в Самарканд с его полуразрушенными дворцами, а не в Бухару, тогда небольшой городок с медрессе и библиотеками. Много лет назад Александр Македонский убил в Самарканде одного из своих самых надёжных командиров, младшего брата своей кормилицы Клита. 150 лет назад в городе останавливался во время своего похода Чингисхан. Это один из величайших, прекраснейших и великолепнейших городов, писал о Самарканде Ибн Батута, путешествовавший по земле гораздо больше, чем Марко Поло. Он расположен на берегу реки, называемой рекой Гончаров. На берегу много водяных мельниц и орыков, поставляющих воду в сады. Люди собираются у реки после вечерней молитвы, чтобы погулять и развлечься. В городе много домов с балконами, чайханов и лавок, где продаются фрукты. Там имеются большие дворцы и памятники, свидетельствующие о высоком моральном духе горожан. Большая часть города разрушена, а ещё часть разорена. Вокруг неё нет стены или ворот. За пределами города нет садов. Итак, Тимур оказался в Самарканде посреди фруктовых садов и шелковичных рощ. Горожане неплохо жили под лучами яркого солнца, поднимавшегося над горами. Дыша свежим, подрящим воздухом, они не нуждались в тяжёлом и изнурительном труде, поскольку местная бурая почва давала по четыре урожая в год, а по орыкам текла чистая вода, которая через большой акведук на набережной поступала по свинцовым трубам в каждый дом. Они ежедневно слышали клацанье ткацких станков, ткавших ткань красного цвета, столь желанную в Европе, кармизы, или звук капель в водяных часах. Они умели делать лучшую в мире бумагу, а через ворота города проходили торговые караваны со всех концов света. Приятно было послушать астролога поставившего свою лавку под аркой или понаблюдать сидя танцы дрессированных коз что касается развалин то они оставались развалинами что бы Аллах не делал говорили самарканцы всё к лучшему из любопытства они высыпали на улицы приветствовать тимура его называли львом завоевателем Властелинам счастья самаркандцы поражались великолепию внешнего вида повелителя. А они были знатоками нарядов и помнили, что лет десять назад Тимур ездил среди них подобно тени в скромном облачении. Они помнили и другое. Именно самаркандцы отогнали монголов от города, правда, не без помощи эпидемии, распространившийся среди врагов. Когда Тимур освободил город от налогов, в нем расцвели ремесла, производство дорогих шелков, изготовление сёдел и фарфора. Расцвела торговля лошадьми и рабами. Но новый правитель отвлекал их и на государственные работы. Под присмотром Тимура восстановили разрушенные стены города. От городских ворот отвергали к центральному рынку проложили широкие улицы, проспекты, мощённые булыжником. По приказу повелителя очистили от растительности холм к югу от Самарканда и на нём заложили фундамент крепости. Были проложены дороги из окрестностей города к тому месту у реки, где делало привал его войско. Сады огораживались каменными заборами, Выкапывались в земле хранилища для цемента из отдалённой горной местности возили на повозках, запряжённых быками, серый гранит из Ургенча и Герата под охраной вооружённых всадников привозили искусных ремесленников по улицам города, обсаженным с двух сторон рядами тополей, теперь степенно прогуливались послы разных стран. А все караван-сараи были переполнены. Даже цвет города изменился. Ведь голубой, любимый цвет тюркских племён, голубыми были бескрайнее небо, бездонные водные глубины и высочайшие горные хребты. Тимур увидел глазированные голубые плитки в Герате, новые здания, которые он строил больше не наводили уныния своей глиняной кирпичной кладкой, но их фасады сияли теперь бирюзовым цветом, сквозь него проступала золотая или белая вязь арабских букв. Теперь город называли Гёк-Кант — голубым. Жители Самарканда поняли, что повелитель Тимур совсем не такой, каким были их прежние правители. Ходячим выражением стало под властью железного Тимура. Теперь они расходились по сторонам, когда он ехал по улице на своём скакуне, золотистом, с мощным корпусом и находце по кличке Гнедой парень. За ним ехали военачальники, советники, мелькавшие сквозь пыль яркими цветами своих облачений. Крайне редко самаркандцы осмеливались просить его вынести свое решение по их проблемам, когда он выходил из мечети и останавливался под тенью арки входной двери, пока муллы в длинных облачениях возносили ему хвалу, а нищие пронзительно молили благодетеля о милостыне». Эмир сохранял терпение только в общении с своими. Если же два горожанина обменивались в его присутствии взаимными обвинениями, то суд его бывал весьма скорым, и с плеч одного из порщиков могла слететь голова от удара меча стражника Тимура.